кланились чиновником департамента, тихое, вкратчивое перешептывание, вздохи. В канцелярии Струве так и обдало холодом. Он вспомнил дом на ангаре. Там всегда царили непринужденность, живые разговоры, доброжелательность. Муравьев никого не заставлял ждать долго в приемной. Дела решались немногословно, с пониманием главного. А тут... И Струве заскучал, по губернаторскому дому в Иркутске. Бойкий чиновник пригласил его в кабинет к директору департамента Гвоздеву. Перед большим портретом императора Усача Струва увидел лицо человека средних лет, рыхлое, с бесцветными бакенбардами, мясистый подбородок навис вис на с воротником мундира. Тяжелым взглядом Гвоздев уставился на невысокого худощавого юношу, словно хотел взглядом перешибить его пополам. «Кто вы?» — спросил резким голосом. Струва назвал себя, сказал, откуда прибыл и по какому делу. «Чиновник по особым поручениям», — нервно повторил директор. «Вы бродяга из сибирских лесов, а не чиновник. Как вы смели явиться к его сиятельству в понятом мундире? Вы посмотрите на себя в зеркало, пугало огородное и только!» И тут Струва вспомнил, что надо было надеть вицфраг. Гвоздев принял от него пакет, конверты и небрежным кивком головы дал понять, что аудиенция закончилась. Почему я не позаботился о своей внешности? По дороге в гостиницу горько корил себя Струвы. Неужели успел в Сибири опроститься и сделался совершенно равнодушен к своему платью? Вот и подело мне, головомойка. Наперед урок преподал мне господин Гвоздев. В гостинице молодой чиновник вынул из кожаного чемодана виц вицфраг, повесил на плечики, побрызгал водой, надеясь, что до следующего утра он выправится сам по себе, и в пролетке помчался в Пулково к родителям. Утром вернулся в гостиницу, а платье все такое же, помятое. Делать нечего. В нем и отправился к министру внутренних дел графу Перовскому. Как увидел его опять в измятом мундире Гвоздев, Так весь от негодования затрясся. Издеваться, насмешничать над ним вздумал сопливый чиновник, где у него стыд, почтение к его сиятельству, так-то воспитывает своих подчиненных муравьев. Гвоздев задал струвы хорошую трепку, однако к Перовскому допустил. Лев Алексеевич не обидно посмеялся над излишними притязаниями чиновника к платью юноши, заметив. «В чужом городе всегда не хватает времени». У молодого человека, наверное, куча поручений и заказов от иркутских друзей. Простим ему, Фрак. Граф усадил возле себя Бернгарда Васильевича, сначала справился о родителях, их здоровье, затем с неподдельным интересом расспрашивал о путешествии на Камчатку, о Муравьеве, его окружении. Струвы вспомнил напутственные слова генерала «Перед графом Перовским не таится и ничего не скрывать». От Муравьева и декабристов Струва знал, что Лев Алексеевич – внебрачный сын графа Разумовского. В юности увлекался тайными обществами и в то же время был другом Александра Первого. Близость к царю и военные заслуги спасли Перовского от следствия с прошением, совершенных забвением прошлого. Кратковременные заблуждения графа извинялись образцовой молодостью. С годами в Перовском ничего не осталось революционного – Он пользовался полным доверием Николая I, слыл гордым, высокомерным, с равными себе и выше, и деликатным, доступным для людей прямых и упорных в достижении поставленной цели, кто бы они ни были по сословию. Особенно высоко ценил Муравьева и предупреждал его обо всех интригах в столице. Смело отстаивал амурское дело. Прощаясь, Перовский разрешил Струве месячный отпуск без содержания. Только Гвоздев не таков был, как его начальник, злопамятен, отпуска не велел оформлять. Второй раз обращаться к графу Струва не решился. И потом, в течение целых восьми лет, пока Бергард Васильевич служил в Сибири, у него были постоянные стычки с Гвоздевым. А все началось из-за невыглаженного мундира. Муравьев возвышал Струве. В 23 года назначил председателем губернского правления Затем правителем Иркутской губернии. Часто представлял к наградам и другим отличиям. Но всему тому, что требовало утверждения министром внутренних дел, Гвоздев не давал хода. Глава четвертая.